Бледный рассвет занимался над Раварградом, когда аэротакси доставило капитана Земцова в космопорт. Денег на текущем счету хватило для оплаты места в грузопассажирском челноке, курсировавшем между поверхностью планеты и коммерческой орбитальной станцией, где располагались не только офисы многочисленных фирм, занимающихся торговлей и космическими перевозками, но и доки частной космоверфи. С собой Андрей взял немного. Лишь документы да электронную копию информационного пакета, оставленного ему для ознакомления представителем строительной компании «Новый век» и пополненного некоторыми данными, которые он получил в ходе собственного поиска. Внешне Земцов выглядел спокойным. Даже легкая хромота куда-то исчезла. Видно, сказывалось мобилизующее напряжение бессонной ночи. На станции его встретила гулкая пустота коридоров, да повышенное внимание со стороны охраны, строго контролирующий доступ в офисные сектора орбитального сооружения. Андрей оказался единственным пассажиром утреннего рейса. Остановившись на пороге зала для прибывающих, он окинул быстрым цепким взглядом три турникета, оценивая следящих за ним представителей службы внутренней безопасности. Сделать интуитивный выбор оказалось несложно, и он направился к центральной зоне досмотра. Пропасть, ментально существовавшая между ним и остальными людьми, как-то незаметно сузилась, он шел навстречу собственному прошлому, и чувства неуловимо менялись с каждым пройденным шагом. Андрей принимал правила игры, понимая, что глупо соваться со своим уставом в чужой монастырь. Эбрахам недвусмысленно дал ему понять, что существует универсальный ключ, открывающий большинство дверей, а Зимцов никогда не брезговал наглядными уроками. Учиться можно где угодно и у кого угодно, а у потенциального противника тем паче. Протягивая удостоверение личности охраннику, он незаметно подложил под пластиковый прямоугольник сотенную купюру, полученную в банкомате космопорта. Охранник, принявший у него удостоверение личности, явно не воевал. Он родился и вырос среди иных условностей и понятий. Иначе почему его лицо потеряло настороженность, как только пальцы ощутили подложенную под удостоверение банкноту. Считав данные, он повернулся к Земцову, одновременно разблокировав турникет и спросил, чем могу быть полезен? Вы впервые у нас, если не ошибаюсь. Да, сухо ответил Андрей. К какому часу открывается офис частной космоверфи? У нас все конторы работают круглосуточно. Вам следует пройти к... Земцов жестом прервал его пояснение. Прежде мне хотелось бы перекусить. Он пристально посмотрел на охранника и добавил. Я слышал на орбитальных станциях, часто можно встретить талантливую молодежь. Что конкретно вас интересует? Скажем так, экстремальные методы программирования. Ровно улыбнулся в ответ Земцов. Тогда вам действительно следует заглянуть в бар. Это прямо по центральному тоннелю уровня. Спросите Ульриха. Там его знают. Ульрихом оказался молодой парень именно той наружности, как представлял Андрей. Высокий, худощавый, немного сутуленный, с ясным, незатуманенным взглядом и постоянно дергающимся кадыком. Двухдневная щетина немного скрадывала бледность его лица. Зачем искал? Очевидно, охранник уже предупредил парня. Значит, и разговор будет по-деловому коротким. Земцов не собирался темнить. Сегодня он мог позволить себе идти прямо, не сворачивая на окольные тропки. Более того, он не чувствовал, что совершает нечто противозаконное. Зная себя, капитан выбирал меньшее из зол, которое мог бы совершить этим утром. Выложив на стол микрочип с информацией, он коротко пояснил. На указанном здесь счету мои деньги. Все доказательства на чипе. Счет наверняка заблокирован. Мне нужно снять всю сумму. Ульрих достал изящный кипстек и углубился в изучение данных. Постепенно его щека начала нервно подрагивать. Некоторое время спустя, закончив чтение и анализ информации, он поднял взгляд. В нем читалась явная оторопь, смешанная с непонятным восхищением. «Это правда?» — сглотнув, спросил он. «Там же все ясно изложено». Недовольно поморщился Андрей. «Деньги мои». «Я не о том», — парень запнулся, подбирая слова. «Ты действительно оттуда, с войны, 30 лет? Серьезно?» Андрей кивнул. Только сейчас он сопоставил выражение лица собеседника и названную цифру. Раньше он не задумывался над этим. «Действительно, 30 лет» и все же он выжил. «Почему в глазах Улериха застыло такое выражение? Потому что в его понимании ты нечто большее, чем человек», доверительно шепнул внутренний голос. «Он страшится тебя и вовсе не уверен в собственной безопасности». «Все нормально?» Андрей поймал его взгляд. «Или я обратился не по адресу?» Со счетом проблем не возникнет, но... Сколько? Обычно 10%. 400 тысяч. Парень неплохо заработает сегодня. Возможно, вообще свалит куда подальше с этой станции. Меня устраивает. Парни из нового века не дураки, отследят рано или поздно. Я же сказал, не твоя забота. Ты никого не грабишь. «Это мои деньги». «Заметано. Мне нужно полчаса». Андрей недоверчиво вскинул бровь. «Дело несложное. Сколько времени у меня будет после завершения операции?» «Часа три, не больше. Они узнают о снятии денег сразу, но физический источник атаки не определят. Начнут искать вас. Дальше несложная цепочка». Первым долгом проверят космопорт, а там фигурируют рейс и фамилия. Ближайший челнок на станцию стартует через три часа. С ним прибудут гости. Тебя не приберут? Нет. Тогда не буду стоять над душой. Найдешь меня в офисе Космоверфи. Взгляд Земцова стал холодным и колючим. Улерих лишь кивнул. Годится. Могу связаться с господином Колгановым, если хотите. Это хозяин верфи? Да. Было бы неплохо. Предупреди его о моем визите. Хозяин частной космоверфи действительно оказался деловым человеком. После звонка Улериха он лично появился в офисе, чтобы встретить клиента. Эдуард? «Что-нибудь выпьете, Андрей Николаевич?» — спросил он, обменявшись с земцовым рукопожатием. «Я в курсе, что у нас мало времени, но все же...» «Я не пью», — ответил Андрей. «Давайте к делу. Времени действительно нет». «Без проблем. Но никто не запретит совместить приятное с полезным. От кофе, надеюсь, не откажетесь?» Он обернулся и, сменив тон, крикнул в кажущуюся пустоту смежных офисных помещений. «Энджи, где тебя носит? Два кофе! Живо!» «И все же, господин Колганов, я бы предпочел взглянуть на имеющиеся у вас малые корабли». «Для этого не нужно никуда ходить», — успокоил Андрея владелец верфи. «Здесь установлена прекрасная проекционная система». Мы сможем просмотреть образцы товара, не выходя из офиса. Какой класс вас интересует? Могу предложить прекрасную космическую яхту. Не стоит». Земцов жестом остановил Колганова, потянувшегося было к панели управления голограммами. «Мой интерес лежит в иной плоскости». «Что скажете относительно подержанных образцов? Разве я похож на старьевщика?» Верш работает по индивидуальным заказам. К нам обращаются те, кого не устраивают серийные образцы космической техники». «Ваше недоумение понятно. Не будем ходить вокруг да около. Мне необходим боевой образец с вооружением и гиперприводом». «Это противозаконно». «Не спорю». Андрей хотел продолжить мысль, но в этот момент из смежного помещения Появился человекоподобный сервомеханизм с двумя чашками кофе на подносе. По спине Земцова мгновенно проскользнула короткая дрожь. Потрепанного в боях андроида пехотной поддержки снабдили покрытием из пеноплоти и одели в гражданское, но маскировка такого рода не меняла его сути, а уж тем более не могла обмануть искушенный взгляд пилота. Специальный слот для подключения одиночки, расположенный в правой височной области, пустовал. «Не Хьюга БД-12, конечно», — перехватив льдистый взгляд Земцова, произнес Колганов. «Но откуда у вас андроид пехотной поддержки, да еще и производство Альянса? Он безвреден». «Это не ответ». «Но и вы ведь не следователь». «Эдуард». «Я задаю непраздные вопросы. Мне не нужна яхта. Мне нужен гепард или фантом. Предпочтительнее первое. Только не говорите, что у вас ничего нет». «Ну, наша верфь действительно принимает некоторые малотонажные корабли на переоснащение, так сказать. Их поставляют люди, промышляющие сбором техники на местах боев». Дверь офиса приоткрылась, и на пороге возник Улирих. «Это ваша. Он протянул Земцову микрочип. «Я исчезаю. В ближайшие дни меня не ищи, Эд. Ладно?» Колганов пожал плечами. Он все еще плохо понимал ситуацию. Андрей подтолкнул к нему микрочип. «Взгляни. Счет обезличенный». Колганов просканировал чип и кивнул. «У меня есть гепард». «К сожалению, без штатного ракетного боекомплекта есть лишь небольшой боезапас к электромагнитным орудиям». «Что еще?» <связавшись> — спросил Земцов. «В смысле?» — не понял хозяин верфи. «Какие еще дефекты у корабля?» <связавшись> «Сейчас посмотрим». Он коснулся кипстека, активируя нужный файл. Над столом тут же возникло голографическое изображение штурмовика класса «Гепард». «Как видите, гиперпривод исправен, энергосистемы тоже, проблемы только с автопилотом, вот сюда попал снаряд». Он очертил лазерным маркером часть кибернетических блоков. «За пару часов такую неполадку не устранить. Ручной режим управления проверяли?» Ну а как машина попала к нам? Штурмовик перегнали на ручном управлении. Земцов быстро, но тщательно проверил ключевые узлы ядра системы и связанные с ними исполнительные механизмы. Если схема верна, то верхняя и нижняя полусферы были прикрыты вполне сносно. Четыре зенитные установки, два курсовых МГ и лазеры в корме. Примечание. ЭМГ электромагнитное Гаусс-орудие, производились в различных модификациях, от тяжелых корабельных до легких зенитных. Здесь и далее примечание автора. «Прорвусь», — мысленно решил он. «Что с планетарным топливом?» — вслух спросил Андрей. «Мы дозаправим емкости». «В таком случае называйте цену». «Вы действительно хотите купить его без автопилота?» «Мне не нужен автопилот!» «А мне, господин Земцов, не нужны проблемы!» Колганов из подлобья взглянул на него и, вздохнув, пояснил. «Похоже, вы решились на какую-то опасную авантюру. Без специализированных модулей автопилота никто в гиперкосмос не сунется. Значит, цель в системе Элио?» «Нет. Моя цель вас вообще-то не касается». «Но могу заверить, она очень далеко отсюда. Раз гиперпривод в порядке, то с остальным я справлюсь». Колганов по-прежнему смотрел недоверчиво, с явным сомнением. Это злило, но Андрей сдержался. «Мне было семнадцать, когда началась война», — скупо обронил он. «В школе вам рассказывали про оборону Элио?» «Да». На переоборудованных челночных кораблях не было автопилотов. Мы погружались в гиперкосмос, имея в своем распоряжении только масс-детектор до да пару адаптированных на коленке сканеров. Колганов неожиданно изменился в лице. Андрею порядком надоел этот разговор, и он подтолкнул к нему чип. «Думаю, здесь достаточная сумма. Я забираю корабль». Здесь слишком много. Оказывается, у преуспевающего бизнесмена оказался свой взгляд на ситуацию. Гепард отдам по цене металлолома 500 тысяч. Да заправка за счет верфи. Земцов вопросительно вскинул бровь. Я хорошо учился в школе, ответил тот на невысказанный вслух вопрос. По крайней мере, историю любил. Знаете, что говорил нам преподаватель? Но он говорил, что никто из нас не появился бы на свет. Сумей крейсера Альянса подойти к планете для повторной бомбардировки. Андрей кивнул, подумав, что слишком быстро расставил все точки над «и». Возможно, он ошибся, оценивая современное поколение. Первый снег Он начался ближе к вечеру, укрывая обожженные руины мегаполиса, где сейчас обитали лишь птицы, грызуны, да оставшиеся неудел кибернетические механизмы. Официально здесь уже прошла зачистка, однако стопроцентного успеха добиться не удалось, и потому планету закрыли на карантин до лучших времен. Вообще по окончании войны целые группы миров оказались в черном списке. Их повторная колонизация выглядела весьма сомнительной перспективой. Множество машин продолжали функционировать на обезлюдевших территориях, не прекращая боевых действий как друг против друга, так и против любых третьих сил. О проблеме карантинных миров много писали, говорили, но дальше рассуждений дело не шло. Оставалось уповать лишь на беспощадное время, ведь боевые машины не вечны. А снег все шел и шел. Постепенно растущие сугробы скрадывали угловатые очертания руин, укрывали оплавленный металл обшивки подбитого штурмового носителя и изрешеченного снарядами, прижатого к стене здания Хоплита. Внезапно мрачную панораму озарил темно-вишневый отсвет. Вдоль обрушенных фасадов зданий ударил лазерный луч. С шипением прочертив влажный воздух, он вонзился в один из оконных проемов, расположенных в угловом здании на ближайшем перекрестке. Внутри давно необитаемой квартиры взметнулись языки пламени, на фоне которых Промелькнуло несколько человекоподобных фигур. Три андроида пехотной поддержки выскочили из подъезда многоэтажки и, низко пригибаясь, совсем как люди, по очереди рывком пересекли проспект. За завесой снегопада появились смутные очертания движущегося вдоль улицы ЛДЛ-55. Такую маркировку носили шагающие лазерные установки состоявшие на вооружении флота колоний. Механизм выглядел небольшим по сравнению с многотонными боевыми серф-машинами. Его рост не превышал трех метров. На поворотной платформе была закреплена испускающая трубка мощного инфракрасного лазера, однако слабое бронирование и куции нейросети не оставляли ему шансов в противостоянии с человекоподобными механизмами. Похоже, ЛДЛ-55 не задавался подобными вопросами. Скарабкавшись на гору бетонного щебня, из-под которой виднелась кармани Белунга, он снова разрядил оружие, на этот раз целясь уже не в окно. Расширив апертуру луча, он щедро опалил руины на противоположной стороне улицы. ЛДЛ-55 некоторое время сканировал окрестности, пытаясь обнаружить противника, но тщетно. За это время три человекоподобные машины совершили глубокий обходной маневр, и один из них уже изготовил к пуску переносную ракетную установку. Все происходило в стылой тишине, где слышался лишь легкий присвист поврежденного сервомотора шагающего лазера. Противостояние длилось недолго. Сканеры LDL-55 зафиксировали неожиданный пуск. Оружейная платформа мгновенно повернулась, издав надсадный визг перегруженных приводов, и жалящий луч ударил в руины за доли секунды до того, как боевая часть выпущенной ракеты превратила шагающий лазер в груду дымящихся обломков. Андроид не успел сменить позицию. Мощный лазерный разряд прожег стену и оплавил его кожухи. Человекоподобный механизм дернулся, словно его ударили в грудь. За раскалившимся сегментом брони находилось ядро системы, заключенное в полупрозрачную сферу исполненную из бронепластика. Андроид задымился, его программно-аппаратное ядро не выдержало попадания, и боевая машина превратилась в металлопластиковую куклу, уже не способную к каким-либо действиям. Снежинки таяли, соприкасаясь с нагретым металлом. Капельки воды конденсировались на корпусе, а к вечеру андроида покрыла наледь. Два его собрата давно покинули разрушенный квартал. Обломки лдл 55 уже перестали дымить, и их тоже припорошило снегом. Так происходило повсюду. Сотни потерявших свои подразделения кибермеханизмов продолжали преследовать и истреблять друг друга, словно руины мегаполиса наглядно демонстрировали один из возможных вариантов недалекого будущего. Снегопад не прекращался уже вторые сутки. Подбитый андроид начал превращаться в сугроб. Поднявшийся к сумеркам ветер завывал, отдав многоуровневые руины во власть метели. Где-то продолжались схватки машин, а среди обломков Небелунга вдруг начался еще один необычный акт, После военной игры судеб. Да, у машин, по крайней мере, у некоторых, обладающих достаточно мощными нейросетями, тоже есть своя судьба. Открылся узконаправленный канал связи, его источник располагался где-то среди обломков штурмового носителя. Сквозь монотонное завывание ветра вдруг пробился характерный звук. Это поврежденный андроид шевельнулся. Его сервоприводы вновь заработали, ломая хрупкую корку наледи. В сгущающихся сумерках тускло рдел точечный индикатор, свидетельствуя о работе аварийного навигационного устройства, принимающего внешние команды. Поврежденное ядро системы по-прежнему не функционировало, и потому перехват управления сервомоторами не встретил противодействия. Сейчас среди руин ожил неполноценный кибернетический механизм, а лишь его оболочка, попавшая под воздействие внешней воли. Движения андроида оказались на удивление точными. Таинственный оператор отлично знал, как поддерживать равновесие шагающего привода на ненадежных, покрытых снегом, скользких от образовавшейся леди поверхностях. Отыскав свою импульсную винтовку, человекоподобный механизм начал пробираться между завалами бетонного щебня к тому месту, где в теснине разрушенного проспекта покоились обломки Нибелунга и Хоплита. Андроид шел навстречу своей новой судьбе, но из-за повреждений ядра не осознавал этого факта.